Киселев отвечал, что готов исполнить высочайшую волю, если сперва пересмотрены и исправлены будут правила о товарищах, совершенно связывающие руки министром Государь на сие соизволил согласиться и для предположенного пересмотра положения о товарищах министров приказал составить особый комитет из всех министров под предводительством князя Васильчикова назначив меня для производства дел. Комитет, приняв соображение, что прежние обстоятельства изменились и что ныне государь не дает уже министром товарищей, а предоставляет каждому из них избрать самому себе такового, признал полезным и для избежания всяких столкновений и пререканий власти даже и необходимым возвратиться к правилам 1811 года. Противного сему мнения был один только министр юстиции граф Панин, утверждавший, что в таком случае товарищ будет лицом бесполезным и излишним. Но против этого мнения, хотя сначала поддерживал его несколько граф Блудов, писавший правила 1826 года, все прочие министры сильно восстали. Говоря, что если над ними поставлен будет в лице товарища контролер, то никто не захочет оставаться министром, и всякий предпочтет опуститься опять в товарищи, звание, в котором, пользуясь правами, властью и почетом, будет свободен от всякой ответственности. Граф Панин к следующему заседанию представил свое мнение письменно, но и тут не мог никого убедить. Государь против своего обыкновения продержал у себя окончательный журнал целую неделю. Он долго колебался между общим заключением комитета и особым мнением Панина. Но, наконец, утвердил первое, вследствие чего изданы были новые о товарищах правила 9 апреля 1840 года. Однажды, В конце Великого поста 1840 года государь обедал вдвоем с министром государственных имуществ графом Киселевым. Зашла речь о князе Васильчикове и о том, что в Тамбовском его имении пало несколько тысяч баранов. «Но вы не знаете, государь», – прибавил Киселев, – «что в прошлом году у него пропал и не такой еще баран. Как так?» Тут Киселев рассказал, что уж год, как у князя окончился срок двух аренд, приносивших ему вместе пять тысяч рублей серебром годового дохода. И что он грозил ему, Киселеву, разрывом дружбы, если бы тот осмелился когда-нибудь упомянуть об этом государю. «Узнаю своего Васильчикова», – отвечал государь. «Однако надо положить этому конец» и дать ему гораздо более прежнего, то, что следует по теперешнему его званию. И вследствие того, велено было приготовить указ о пожаловании Васильчикову аренды в 12 тысяч рублей серебром на 24 года. Киселев, получив это приказание, поспешил обрадовать князя доброй вестью, но старик рассердился не на шутку и объявил Киселеву, что напрямик отказывается от милости, которая только свяжет ему руки, когда он давно уже думает оставить службу или, по крайней мере, сложить настоящее звание. Он написал ему даже в таком смысле письмо, прислал сына для личного объяснения, и когда все это не подействовало, потому что Киселев, считая себя тут только исполнителем высочайшей воли, отказался от всякого дальнейшего вмешательства, то сам поехал к государю и, представя, что состояние его довольно обеспечено, объяснил, что не может принять назначенной милости, тем более, что сам неоднократно докладывал о затруднительном положении наших финансов и говорил о том гласно в разных комитетах. Такой аргумент не убедил, однако же, государя и даже ему не понравился. Утверждая, что не понимает, откуда князя преследует вечная мысль о затруднительном положении наших финансов, и что, впрочем, судить об этом дело не других, а его, он настоял на своем, и указ был подписан в день Пасхи.